Глава 18 Выйдя из своего номера, Мирослава, недолго думая, спустилась с лестницы и подошла к портье. Сегодня дежурил Сергей Маврин, чему она искренне обрадовалась. Виталий Усов, хоть она и вытрясла из него информацию, был ей несимпатичен. Сергей охотно откликнулся на ее просьбу подсказать ей недорогое и удобное местечко, желательно не слишком далеко от гостиницы, где можно без проблем взять машину на прокат. Портье назвал ей адрес и даже не поленился позвонить в сервис и порекомендовать ее как ответственного и надежного человека. «Спасибо вам большое, Сергей». Искренне поблагодарила Мирослава, прежде чем покинуть «Чайку». Пройдя всего около 10 минут пешком, она отыскала нужное место, где ей и оформили машину на прокат без всяких проволочек. Она выбрала серую «девятку», чтобы не особо бросаться в глаза. Но первый день дежурства возле дома Тарасовой прошел впустую. Капитолина Ивановна сидела дома как приклеенная. На второй день тоже не было никакого движения. Мирослава уже начала беспокоиться, что продукты Тарасовой кто-то доставляет на дом. Но вот в 12 часов дня, к ее облегчению, Капитолина Ивановна вышла из дома с маленькой тележкой на колесиках. «Видно, собралась на рынок», — подумала Мирослава. «Если бы в магазин за хлебом и молоком, то навряд ли взяла бы с собой тележку». Она подождала, пока женщина подальше отойдет от дома. А то у пожилых людей по-всякому бывает. Вдруг вспомнит, что что-то забыла, и вернется домой но спустя 10 минут стало ясно, что Тарасова вернется только с делом в Волгина выбралась из машины и, чтобы не привлекать к себе внимания, степенным шагом направилась к подъезду. Поднялась на четвертый этаж и нажала на звонок двери, где жила Пушкарская с семьей. Мирослава думала, что вот сейчас она задаст Софье Михайловне прямой вопрос. И та объяснит ей, зачем летала в ночь перед убийством в город, где жила Екатерина Терентьевна Самсонова, и отчего так быстро вернулась. Объяснение наверняка кажется очень простым. И ей, Мирославе, придется искать нового кандидата на роль убийцы Самсоновой. Но дверь ей никто не открывал. Мирослава позвонила второй раз, третий, с тем же результатом. «Может, она тоже ушла в магазин?» — предположила Мирослава. Хотя с утра из подъезда вышла только одна пожилая женщина. И это была Тарасова. Волгина подумала и позвонила в квартиру на этой же площадке. Снова не звука в ответ. Звонок в четвертую квартиру дал тот же результат и лишь в одной из квартир третьего этажа ей открыли дверь. Открывшим был долговязый подросток лет 14-15. «Вам чего, тетенька?» – спросил он ломающимся голосом. «Здравствуйте, я ищу Пушкарскую Софью Михайловну». «Так они на четвертом этаже живут», – пробасил мальчик. «Я знаю, но там никто не открывает». «Кто же вам откроет, если их нет?» Голос подростка сорвался на высокую ноту. «Кажется, это называется дать петуха». Парень покраснел но Мирослава сделала вид, что ничего не заметила. «А где же они все?» спросила Волгина. «Как где?» удивился подросток. Федор на работе. Стервозина его. Ой!» запнулся он и снова покраснев пояснил. «Бабушка так Клару называет. Фёдорову жену. И за что же она ее так немилостлива?» «Да», — отмахнулся подросток. «Клара вообще-то очень даже ничего. Не вредная. Только бабушка говорит, что у нее ни кожи, ни рожи. А в артистке она через постель прорезла». «Что же она такая некрасивая?» «Почему некрасивая?» «Симпатичная, фигурка у нее как часики». «Какие часики?» «Песочные», — удивился ее непонятливости подросток. «Просто Кларе не хватает таланта. Но роли второго плана ей удаются. Я ходил с мамой и братом на спектакли с ее участием», — гордо заявил он. «Понятно. Клара в театре?» «Нет», — парень почесал в затылке. «Федя вроде говорил, что она на гастролях в Мочаловске. Это тут недалеко». Он сделал неопределенный жест рукой, точно указывая ей направление неведомого Мочаловска. «Ага. А где же сама Софья Михайловна?» «Так на даче она». «На даче?» «Да. Она, как говорит опять же моя бабушка, чтобы не мешать молодым, уезжает на дачу в апреле, а приезжает ближе к декабрю. Хотя я думаю, — добавил подросток, — что ничем она им мешать не может. Софья Михайловна громкую музыку не включает, чучетку не выбивает, перфоратором стены не долбит. Так что, скорее всего...» «Она сама от них сбегает». «Зачем? Чтобы на природе свежим воздухом подышать и ни от кого не зависеть». «Я склонна с тобой согласиться», серьезно проговорила Мирослава. «А ты не подскажешь мне, как найти дачу Софьи Михайловны?» «Я бы и рад вам помочь», по-взрослому ответил подросток, «но адреса их дачи я не знаю». «А ваша бабушка?» с надеждой спросила Мирослава. так бы еще в том месяце укатила, как она сказала, в Ленинград и добавил, как бы извиняясь за бабушку». Все никак она не привыкнет называть город Питером. «Вернется она ни сегодня и ни завтра», — обронила Мирослава. «Это уж точно», — подтвердил подросток, снова перейдя на бас. «У нее там племянница с мужем и двойняшками, так что они бабушку скоро не отпустят». «Спасибо большое», — проговорила Мирослава. «Так не за что», — подросток потоптался на месте и посоветовал. «А вы вечером приходите. Федя часов в шесть уже дома. Вот он вам точно расскажет, как найти Софью Михайловну». Так что Мирослава вернулась в гостиницу, не солоно хлебавши. Надежды на то, что Капиталина Ивановна уйдет куда-то вечером, у Мирославы не было. И времени посвятить слежке, скажем, недели полторы, тоже не было. Хорошо будет, если сегодня Тарасова не вздумает спуститься вечером к подъезду и посидеть с соседками на лавочке. Насколько помнила Мирослава, скамейки возле самого подъезда не было. Но пара лавочек стояла в отдалении, за детской площадкой. Оставалось только надеяться, что Капиталина Ивановна не обладает орлиным зрением. Но предпринять меры безопасности все равно требовалось. Поэтому она купила себе приличный парик и темные очки в форме бабочки. Вечером Волгина надела вместо джинсов, из которых почти никогда не вылезала, длинную серую юбку, черную блузку, на ноги вместо кроссовок, черты Хайс натянула лодочки на среднем каблуке. И как эта женщина ходит в такой обуви постоянно? Вырвалась у нее вслух. Это же пытка! привет из времен средневековой инквизиции. Загрузившись девятку, Мирослава прибыла около 6 часов на место и стала ждать, когда Федор Шляхтин придет с работы. Но так как Федора в лицо она не знала, то с интересом разглядывала всех мужчин, направляющихся к подъезду. И гадала, кто же из них сосед Капитолина Ивановны. Наконец, 20 минут седьмого она решила, что Шляхтин уже должен быть дома. Неспеша она вошла в подъезд, поднялась по лестнице и позвонила в квартиру, расположенную напротив квартиры Тарасовой. Ватька, ты что ли?» спросил веселый голос, и, не дожидаясь ответа, его обладатель распахнул дверь. «О, дама!» удивился широкоплечий высокий мужчина, смотрящий на нее широко расставленными карими глазами. «Вы ко мне?» «Вообще-то», сделав вид, что засмущалась, произнесла Мирослава, «Мне нужна Софья Михайловна». «Проходите», пригласил он широким жестом, и она вошла. «Как вас зовут?» «Мирослава». А меня, Федор, ужинать будете? А надо? Улыбнулась она его напору. А как же? воскликнул он. Лично я только с работы. И смею предположить, что вы еще тоже не ели. Не ела, призналась Мирослава. Ну вот видите, чего вы стоите, как неродная? На кухню проходите, туфли снимать не обязательно. У меня ноги устали, призналась Мирослава. Тогда к черту эту фигню. Он присмотрелся к обуви Мирослава и сказал. У вас еще ничего. Вы бы видели, на каких каблучищах ходит моя Клара, святая женщина. Он хлопнул себя обеими ладонями по щекам. Почему святая? — улыбнулась Мирослава. Так мученица добровольная. Иной раз все пятки, пальцы себе заклеит пластырем и все равно ковыляет. Понятно. А где она сейчас? На гастролях. Я тут живу по-холостяцки, как бабыль. Чего встали? Тарелки расставляйте. Я сейчас макароны откину. Вы соус чесночный будете? Он повернул голову и с сомнением посмотрел на нее. «Буду», — решительно ответила Мирослава. Молочина, похвалил ее обрадованный Федор. «Наш человек, а то Кларка моя вечно нос воротит». «Не хочу, не буду», — передразнил он отсутствующую жену тонким голосом. С аппетитом, уплетая макароны, Мирославе, наконец, удалось спросить радушного хозяина. «А где же Софья Михайловна?» «Какая Софья Михайловна?» — не сразу въехал Федор. «Пушкарская? Ваша теща?» «Ах, моя вторая мать!» — хлопнул себя по лбу Федор так она у нас на даче с апреля до середины ноября. А если погода хорошая, то и дольше. А как мне к ней проехать? Мирослава приготовила целую легенду для того, чтобы ответить на его вопрос. Зачем она ищет его тещу? Но он даже не спросил, зачем. Зато сказал. «Как я рад, что вы составили мне компанию». «В смысле? Что вы вот ужинаете со мной? А сейчас пойдем в гостиную. Я прикачу столик, и мы там будем пить кофе с плюшками и смотреть телевизор». А плюшки сами напекли, улыбнулась Мирослава. Он сморщил нос. Шутите! Как говорит мой племянник, ясный перец в магазине купил. Магазины тоже пойдут, проговорила Мирослава. Я тоже так думаю, охотно согласился Федор, подмигивая ей. Вам скучно, наверное, без жены, осторожно спросила Мирослава. Когда скучно, когда нет, пожал плечами Федор. Сегодня Ватька дружок мой обещал прийти и не пришел, обманул каналье. Мирослава едва сдержалась, чтобы не расхохотаться, а Федор, как ни в чем не бывало, продолжал: Но ведь и в его положение нужно войти. В чье? Да Ватькина же! Он же ненарочно нарочно не пришел. Маланья его не отпустила. Маланья? Ну да, жена его. Она вообще-то Маша. Федор почесал ручкой вилки нос. Но мы ее зовем малания Почему? Она у него на квашню похожа. А так баба ничего. Если ей, конечно, ваша под хвост не попадет. Как сложны порой бывают супружеские отношения. Рассеянно подумала Мирослава и спросила. «А ваша жена часто уезжает на гастроли?» «Да не так, чтобы очень», и улыбнувшись добавил. «Могла бы и чаще. Шутка. Ваша жена, наверное, большая актриса», бросила пробный камешек Мирослава. «Да какое там?» отмахнулся Федор и добавил с сожалением. «Но очень хочет ею стать». И Мирослава не поняла. То ли он жалеет жену, то ли сожалеет, что она подалась в актрисы. «А я приехала пару дней назад», — сказала Мирослава. «И узнала, что у вас совсем недавно выступал джазовый оркестр. Так жалко, что я не успела побывать на концерте». «А, да», — согласился Федор. «Хорошо играют ребята. Но у них в этот раз Аркаша заболел». «Аркаша? Аркадий Бессонов, саксофонист их». «А вы что, с ним знакомы?» «Ну, еще бы», — ответил Федор. «В квартире напротив нас живет его родная тетка, И он, когда приезжает в наш город, всегда у нее останавливается». «Значит, всего несколько дней назад в квартире напротив вас жил саксофонист?» с энтузиазмом спросила Мирослава. «Не», — покачал головой Федор. «На этот раз как раз и не жил он тут». «Почему?» — разочарованно протянула Мирослава. «Тетка его к дочке уехала. Ключа она мне оставила. Но он возьми и расклейся». «Расклейся?» Короче, приболел Аркадий. И друзья его разместили в гостинице, чтобы у них под присмотром был. «Понятно. Значит, вы в этот раз с Аркадием не виделись». Федор покачал головой, цепляя на вилку большой маринованный гриб. «Сам собирал», — похвастался он. «А мариновала жена?» «Как же станется с Кларки?» — усмехнулся Шляхтин. теоща мариновала. Дай ей бог крепкого здоровья и долгих лет жизни». «Хорошая баба. Да вы сами не небось, знаете». Мирослава предпочла не отвечать. Впрочем, Федор и не ждал от нее ответа. «А вы саксофониста в гостинице не навещали?» — спросила она как бы ненароком. «А оно мне надо?» — искренне удивился Федор. И в самом деле, улыбнулась Волгина. Федор подмигнул ей и сказал. Все, перебираемся в гостиную. Сейчас будут местные новости. А потом наша городская команда будет играть с питерскими». Мирослава поняла, что ей до начала игры следует уйти. Поэтому она быстро помогла Федору водрузить на чайный столик все необходимое для чаепития и уселась в гостиной на большой кожаный диван. Выпив чашку чая, она спросила. «А у вас есть фотографии вашей жены, играющей в спектаклях?» «Вроде несколько есть». Федор почесал в затылке, придвинул стул к стенке, залез на него и достал из верхней секции несколько альбомов. «Вот тут, глядите», — сказал он, — «а я столик назад укачу и на кухне приберусь, а то после игры я лениво сделаюсь». «Да, конечно», — согласилась Мирослава, внутренне ликуя, что остается одна наедине с фотографиями. «Пиво хотите?» — крикнул из кухни Федор. «Нет, спасибо», — отозвалась она, листая страницы альбома. Наконец, ей попались совсем недавние снимки. И она без зазрения совести утянула два наиболее выигрышных. Когда Федор вернулся из кухни, он нес на подносе бутылку с пивом, кружку и вазочку с орешками. «Может, будете?» – спросил он Мирославу. Она покачала головой. И тут зазвонил сотовый Федора. «О, Вадька!» – обрадовался он. Мирослава в вполуха слушала его реплики. «Да ты что, прямо послала? Куда ко мне?» «Когда сейчас? Уже бежишь? Жду, конечно!» Откручившись, он объяснил Мирославе. «Сейчас Ватька придет. Жена его ко мне послала». Сказала ему, «Орите два олуха в пустой квартире». Малания знает, что Клара на гастролях, а теща на даче. Она не любит футбол. Бьет Ватьку кулаком по спине или тычет локтем в бок, когда он кричит, печались или радуясь во время игры. Малания вообще одни сериалы смотрит. Федор тяжело вздохнул. Мирослава изобразила сочувствие на лице и сказала, «Тогда я прощаюсь с вами. Спасибо вам за ужин». «Не за что». Расплылся он в улыбке. Но меня мучает совесть. Она искоса посмотрела на него. Это еще из-за чего? Я съела макароны. А сейчас придет ваш друг, он, наверное, голодный. Кто голодный Ватька? изумился Федор. Да его малание как на убой кормит. Я же говорил, что она так-то баба хорошая. А макарон у меня еще полно накуплено. Могу сварить еще. Но Ватька только пиво пить будет. Уж вы мне поверьте. Федор сложил руки на груди. Я Ватьку как облупленного знаю. «Верю», — улыбнулась Мирослава и протянула на прощание руку Федору. Он осторожно пожал ее и проводил до двери, ни о чем не догадываясь и ничего не подозревая. «Хороший человек», — решила Мирослава, спускаясь с лестницы. На втором этаже она заметила поднимающуюся по лестнице ей навстречу женщину и сделала вид, что оступилась. С тихим стоном она опустилась на ступени. «Что случилось?» — кинулась к ней женщина, притулив к стенке свою тяжелую сумку. Кажется, ногу подвернула прошептала Мирослава, делая вид, что не может говорить от боли. «Вот печаль-то!» — воскликнула женщина. «Давайте я скорую вызову». «Нет, не надо, я немного посижу на ступеньках, и все пройдет». «Да разве ж можно на холодных ступеньках-то сидеть?» всплеснула руками женщина. «Так что же делать?» «Что же делать?» «Вот оно не зря, говорят в народе, что молодо зелено». «Обопритесь на меня, я вон в той квартире живу». «Да прыгайте как-нибудь на одной ноге». «Посидите у меня, лучше станет, пойдете». А коли нет, так все равно надо будет скорую вызывать. Или попрошу соседа отвезти вас в травматологию». «Не надо в травматологию», — жалобно проговорила Мирослава. «Ну, это мы потом посмотрим», — проговорила женщина нетерпящим возражения голосом. «А пока опирайтесь на меня». Мирослава сделала вид, что еле доковыляла до двери своей неожиданной спасительницы. Та проводила ее в маленькую уютную комнатку и усадила на кушетку. «Сидите тихо. Я сейчас сумку свою возьму и вам к ноге лед приложу». Она так и сделала. «Меня Мирославой зовут», проговорила Мирослава голосом, звенящим от благодарности. «А вас?» «Ксения Эдуардовна, я», сказала женщина и куда-то ушла. Вернулась она с чашкой дымящегося чая, пахнущего мятой. «Пейте вот». «Спасибо». Чай был очень вкусным. В нем чувствовался привкус горного меда. «Никогда в жизни не пила такого вкусного чая», призналась Мирослава. «Это муж мой пасеку в горах держит», пояснила Ксения Эдуардовна. «С весны и до поздней осени он у меня там с пчелами в горах». «Вам должно быть одной скучно?» «Эх, милая», — мягко проговорила женщина. «Мы с моим мужем вместе пятьдесят лет прожили. Чего ж тут скучать? Тем более, что он время от времени с гор спускается, навещает меня. Вот на днях свежий мед принес». «А как же пчелки без него?» — встревожилась Мирослава. только он же не один там, помощник у него есть». «А в горах, наверное, страшно?» — спросила Мирослава. «Там должно быть и волки водятся». «Ах, милая!» — улыбнулась женщина. «Волков-то бояться нечего. Тем более их тут не так и много. Да и сыты они летом. Бояться надо людей». Мирослава подумала, что она еще чего-нибудь скажет. Но Ксения Эдуардовна вместо этого спросила. «А вы к кому-то приходили? Наших-то жильцов я всех знаю». «Приходила», — призналась Мирослава. «И к кому же?» «К Ларе Шляхтиной». «Вы ее подружка или по работе?» «Я ее фанатка», — выдохнула Мирослава. «Вы ее кто?» изумилась женщина. «Фанатка», повторила Мирослава уже не так горячо и опустила глаза. «Девушка, да в своем ли вы уме?» озадаченно спросила Ксения Эдуардовна. «Какая же Клара-актриса?» «Я видела два спектакля с ее участием», проговорила Мирослава. «Она так играла». «Роли второго плана? Кушать подано?» усмехнулась женщина. «Но все равно». Мирослава упрямо закусила губу, придав себе вид капризной девицы. Женщина покачала головой и спросила, усмехнувшись. «Ну и что же, не застали вы вашу звезду дома?» Мирослава печально вздохнула. «Да, Клара вроде на гастролях», — припомнила соседка. «Но вот что я вам скажу. Что, не ходите вы больше сюда?» «Почему?» «Вы уже не ребенок», — проговорила укоризненно Ксения Эдуардовна. «Вам надо замуж выходить да детей рожать, а не бегать за всякими однодневными звездульками». «Да», — в раздумье протянула Мирослава. «Вон и судьба вам на то же указывает». Женщина кивнула на ногу Мирославы. «А муж у Клары красивый», – неожиданно сказала Мирослава. «И на чужих мужей негоже заглядываться». Так я не заглядываюсь», – сделала вид, что обиделась Мирослава. «Я просто констатирую». «Но если только констатируешь», – неожиданно перешла на ты, Ксения Эдуардовна. Мирослава внимательно посмотрела на женщину и подумала, стараясь не улыбнуться. «Видно, роль дурёхи мне удалась, раз Ксения Эдуардовна перестала меня всерьез воспринимать. А хозяйка квартира меж тем продолжила». Фёдоров прям хороший мужик. Ему бы жениться на девушке хозяйственной, домашней. А он на Кларку со всего разбега налетел. Нос разбил в лепешку, И в ЗАГ скорее. «Как это налетел?» спросила Мирослава. Ехал на мотоцикле, а тут Кларка на красный свет метнулась. Парень затормозил и влетел в дерево. «Он разбился?» ахнула Мирослава. «Не так, чтобы очень, но в больнице месяц провалялся. И, видать, мозги-то у него на бикрен съехали». «Почему вы так думаете? Иначе он не женился бы на Кларе. А Клара пострадала? «А чего ей сделается?» – удивилась Ксения Эдуардовна. Ее не задело ни единой царапины. И она к Федору в больницу ходила. «Сейчас», – фыркнула женщина. «Ну тогда как же?» Этот дурень сам после больницы ее нашел и стал за ней ухаживать. Мать Кларина и сказала. «Выходи, где ты еще такого найдешь?» И Клара вышла. Вышла на Федькину беду. Уж больше десяти лет он с ним мучается. «Они живут вдвоем?» Ксения Эдуардовна внимательно посмотрела на Мирославу. «Я имела в виду, у них дети есть?» «Детей нет», — отрезала хозяйка дома. «Но живут они не вдвоем. Вернее, летом вдвоем, а зимой с ними живет Кларина мать. Вот уж кто женщина во всех отношениях достойная. Ума не приложу. Как у Софьи Михайловны такая фифа, как Кларка, выросла? А мать Клару, наверное, все равно любит». «Еще как любит», — подтвердила предположение детектива ксении Эдуардовна. «Спасибо вам». Мирослава легко спорхнула с кушетки. Нога моя не болит. Наверное, лед помог или мед, а может, и то и другое вместе. А я еще одну болезнь знаю, проговорила Ксения Эдуардовна. Какую? Воспаление хитрости называется. Мирослава хихикнула, не выходя из образа, чмокнула изумленную хозяйку квартиры в щеку и сказала: Спасибочки вам, Ксения Эдуардовна! И устремилась в прихожую. Проводив ее, Ксения Эдуардовна еще долго качала головой. Что за девица такая? Неужто она к Федору клини подбивает? Но зачем ему такая? У него уже есть одна дурная, а от этой толку не больше будет. Если бы Мирослава могла прочитать мысли Ксении Эдуардовны, то посмеялась бы от души. Пока же она наверняка была уверена только в одном. Софья Михайловна Пушкарская сильно любит свою не вполне благополучную дочь и готова ради нее на все. Вставал вопрос. И на убийство тоже?